Озрела подняла на меня полный горечи взгляд. С фруктами у нас в Аду действительно было хреново. Очень. Простите за грубость, но иначе не скажешь. Модифицированной псевдофруктовой дряни с картонным вкусом и лаковой кожурой полным-полно. Мы сами её выращиваем и успешно сбываем людям. Какие это несёт последствия для человеческого организма, лучше не спрашивать.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 но настоящих фруктов, и это не заменит. А ребёнку нужно всё. Как стул? Нормально, пожала плечами моя жена. Соляная кислота, уголь, очищенный сера, крахмал, немного тины, вроде как и всегда. Хорошая шутка, одобрительно улыбнулась моя знакомая. И ещё что-то отметив у себя в записях, взяла Азриэлу за запястье. Умничка она у вас.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 Вот все рецепты. Марш в аптеку на узи, чтобы пришли прямо сегодня, и через 2 недели опять встретимся у меня. Но если что, звоните в любое время. Огромное спасибо. Привстав, я быстро приложился к её отруженной руке губами. Сколько мы вам, нисколько. Домой вернулись под вечер. Что смогли, протащили.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 А ещё я протащил в кармане маленький чёрно-белый снимок. Мы созрело и улеглись на кровать из битого стекла и колючей проволоки, прижались друг к другу потеснее и смотрели. На нём был такой крохотный комочек в россыпи огоньков и звёзд, и видно, как бьётся сердце.